Кап-кап-кап. И снова кап-кап-кап. Первым вернулся слух. Первым вернулся слух. Зрение запаздывало. Пес попытался пошевелиться и застонал от резкой боли. Тело затекло от долгой неподвижности. Руки были скованы, правда кольца кандалов оказались обернуты чем-то мягким. Ноги скованы также. Он сидел в крошечной коморке, привалившись спиной к дощатой стене. На полу груда не слишком чистых тряпок. Окон нет. Пол ощутимо покачивается. Нетрудно догадаться, что некроманта куда-то везут на корабле. Резкая вспышка вернулась память, и он вцепился в обернутый кожей кандальный браслет, чтобы не застонать. «Саладор, Эргри, птенцы, их старше, ой! Отчаянный, безнадежный, падающие тела, кровь на плитах и... Наконец, последний, отнявший сознание удар. Он в плену. Он в руках того самого Этлау, что один раз уже чуть не сжег феса на костре. Надо думать, тот урок пошел отцу экзекутору впрок, и он не повторит прежних ошибок. Конечно, гасящий магию талисман Этлау тут как тут и старается вовсю. На миг Фес подумал, что хорошо бы разразиться в буре, чтобы корабль отправился на дно, разом положив конец всему, чтобы не видеть торжество серых и ухмыляющиеся рожи, чтобы не видеть мерзавца Этлау, не слышать их голосов, чтобы сразу и навсегда. Грудь готова была разорваться от стона, душу жгла непопрадная гордыня. Не горечь поражения, страх что на пути безумца Этлау рухнула последняя преграда, и теперь остановить его не сможет уже никто. А милостливый государь наш Этлау не колеблясь отправить на костер весь гест весь Аркин, весь Эбин и все Семиграде. И даже не ради личной власти, ради торжества той идеи, которую он столь истиво служит. Смерть людская для него не зло, кровь людская водица, оплодотворившая ниву мира и иного светлого просветленного. Да и чего ж ему останавливается перед чьей-то гибелью? Еже разлучить святую душу с грешным, грешащим телом? Дело, да нельзя, благородное. Фес помотал головой, с трудом сдерживая постыдный стон. Подтянул колени к груди, уронил на них голову. Цепи загремели, словно погребальные колокола. Не приходилось сомневаться, стражи за дверью у коморки уже поняли, что ценный пленник очухался. Сейчас доложат кому следует, а уж господин наш преподобный Этлау не замедлит явиться. Потешить душонку, поздорадствовать, мол, наконец-то изловил некромансера. И дело, ради которого он, фес когда-то поступил в академию, так и останется неизделанным, и он так и не найдет дороги домой. Другой разговор, что в последнее время ему не очень хотелось ее искать. Жизнь тут в Эвеле была настоящей в отличие от сонного покоя богатенькой дали где целители и погодники отдыхали от трудов праведных сидиник роман сиди у тебя отобрали посох оружие одежду книги ты лишился всего на тебе тщательно проверенное тряпье просмотренное наверное всеми магами что на службе святой инквизиции руки и ноги скованы Способность к волшебству задавлена грубой силой талисмана Этлау. Эх, знать бы еще, что это такое. Остается только одно – побег. Но с идущего в открытое море корабля не сбежать. Точнее, сбежать можно. Но в это никто не верит. Считается, что человек в открытом море неминуемо умрет от жажды. Но еще скорее, вернее, умрет от страха перед смертью. Как бы парадоксально это ни звучало. Потом на суше, куда бы его ни везли, сбежать будет значительно труднее. Фес осторожно осмотрелся, коморка была голой. А разумеется, кроме тряпья тут ничего нет. Никакой надежды найти что-то вроде гвоздя или просто железки и попытаться отомкнуть замок кандалов. Ладно, дверь не может оставаться вечно запертой. В конце концов, узника положено кормить и давать ему справить нужду. Раз его не убили сразу, есть надежда, что Этлао соблазнился долгими допросами. Фест решил не терять даром время. Нарочито громко загремел цепями, с трудом приподнялся, доковылял до низкой дверцы. От души врезал по ней кандалами. «Эй, есть кто живой! Отворите! Пить хочу! И до ветру сходить надо!» Никакого ответа. За дверью послышались быстрые шаги. Кто-то наверняка помчался с донесением, что каянный некромансер, понимаешь, требует воды. Шаги прозвучали и стихли. Тишина. Слышен лишь плеск воды за бортом. Никакого ответа. Ни да, ни нет, ни приказов заткнулся не тревожит покой достойнейшей стражи. Не угроз переломать все кости. Фесс выждал немного и вновь принялся колотить в дверь наручными браслетами. Получалось громко. Оставалось надеяться, что эти звуки все же испортят преподобному Циотлау пищеварение, и он соблаголовит таки обратить внимание на узника. Отнюдь. Время шло, а на поднятый фесом шум невидимые стражи обращали внимание не больше, чем на крики чаек. Он умолк. Так, понятно, новая тактика. Заключенный может беситься, колотиться, разбивать себе голову о стены, никто не откликнется. Ну что ж, господа, все равно вы сюда зайдете. Меня выводить. Фес вернулся в свой угол. Теперь, словно проснувшись, по всему телу постепенно расползалась боль. Его словно бы пропустили через мясорубку. Ныли суставы, обжигающе сводила растянутые мышцы. Острая боль прокатывалась по ребрам при каждом вздохе. Сейчас Фес был лишь тенью прежнего Кэрала Эды. Судя по всему, поработали над ним изрядно, били уже бесчувственно и, похоже, преуспели. Магия смогла бы залечить не то, что полученные ему шибы, но даже переломы, только не под гнетом талисмана Этлао. И он-то, Фес, надеялся, что в бою у пирамиды ему удалось, если не обратить в пыль тот талисман, то, по крайней мере, высосать из него все силы. Зря надеялся, выходит. Больше он не проронил ни звуком. Сидел усилием воли, погружая себя в транс, стараясь отрешиться и от поражения, и от боли. Как телесные, так и душевные. Мир вокруг него мало-помалу тускнел. Плеск волн отдалялся, сливаясь в неясный гул. Стены и потолок коморки заволакивало серой мглой. Дыхание феса стало медленным и глубоким. Глаза закрылись. Так он дольше продержится без воды. Очнулся он только, когда жажда прорвалась через все возведенные на его пути заслоны. Рот превратился в пылающий костер. Каждое движение языка оборачивалось болью. Тем не менее он заставил себя не двигаться. Сидел по-прежнему, уронив голову на руки, обхватив колени. В серой лиге давным-давно его учили, когда нет возможности от чего-то спастись, сделай все, чтобы насладиться этим. Как бы жутко это ни звучало, тебе больно? Призывай еще большую боль. От такой защиты пору самому очень быстро сойти с ума, но иногда не остается никакого иного выбора. Фесу, казалось, цепи исчезают, и истаивают стену каморки и он поднимается вверх, высоко-высоко, пронзает облака, оставляет позади весь этот проклятый мир, вступает на тропу межреальности, двигается все дальше и дальше, вовьющаяся сквозь бесконечность дороги, не зная отдыха не зная усталости, до тех пор, пока впереди не появятся знакомые горы, окружающие долину. Невысокие, но обрывистые и скалистые. Серый камень, перевиты голубыми, стекающими с ледников ручьями, что бегут к озеру посреди самой долины. Он видел родной дом, он поднимался по ступеням крыльца, с запоздалым раскаянием, вспоминая, что, несмотря на все просьбы тетушки, так и не собрался заменить подгнившую и проседающую доску. Он поднимался по лестнице, никто не вышел встречать его, и любимые на кресло у камина пустовало. На диване валики, небрежно брошенное вязание. Тетя Аглая нет. Никого нет, ни одной живой души. Фесс поднимается к себе в комнату, где ничего не изменилось с того самого момента когда он, едва-едва залечив рану, вновь сбежал в Мелин из-под пристального надзора Клары Хюмель. Здесь все осталось по-прежнему, а выгнувшийся подковый письменный стол, выточенный из лопатки какого-то исполинского дракона, некогда убитого молодым Витаром Лаэдой, и явно в подражании Архимагу Гнациусу к оперу, превращенном в предмет обстановки. На столе так и оставшаяся пустая бронзовая подставка, в которой взорвался голубой кристалл, открывая Фесу дорогу в Милин. В оружейных стойках беспорядок, эх, жалко, пропала глефа пропал отцовский меч, пропали амулеты и талисманы. Все пропало, и новое его оружие, сработанное уже здесь, в Эвиале, пропало тоже, оно в руках Инквизиции если не на дне морском для верности. Зачем ты вернулся, сын?» Слова загудели колокольным звоном. Фес все еще в своем видении обернулся. В дверях стоял отец, ничуть не постаревший. Оно и понятно, мертвые не старятся, тем более в воспоминаниях близких. Витар Лаэда почему-то был облачен в простую немудреную кольчушку, явно с чужого плеча прорванную, кое-где залатанную в нескольких местах, покрытую давней ржавчиной. На руках – боевые перчатки толстой кожи с нашитыми стальными пластинками, тоже очень старые, в пятнах от засохшей крови. Отец опирался на самый обыкновенный, прямой полутораручный меч, ничем не примечательной работы. Так мог бы снарядиться для боя любой ратник во множестве миров Лицо отца – почернейшее свалившимися щеками перемазано было и грязью, и засохшей кровью. Уже не разобрать, своей или чужой. Зачем ты вернулся, сын? Так сюда не приходят. Мы возвращаемся со славой или не возвращаемся вовсе. Отец, ты? Это не важно. Иди обратно, сын. И докажи, что ты достоин носить мое имя. Призраком ускользать от тюремщиков невеликая мудрость. Я тоже мог это сделать, но не стал. «То есть как?» – прошептал Фес. «Любой из магов долины в любой момент, при любой опасности, даже в путах или в темнице, может вот так взять и оказаться дома в долине?» «Нет, далеко не каждый», – усмехнулся отец. «Это давний секрет нашей семьи. Пора прадедушки на работу. Но, отец, я же... Ты проиграл свой бой, так же, как и я». Только я решил не возвращаться, вот точно так же я сидел в коморке, только не на корабле, а в темнице, и ждал чуда. На рассвете меня должны были казнить. Кто? Отец, кто? Какая разница, ты все равно не сумеешь отомстить за меня. Я ждал чуда и не дождался. Меня вывели на эшафот и... Отец, прошу тебя, а чего же? Тебе ведь все это просто чудится Бред, галлюцинации, с угольвиной отчаянием и жаждой. Я ждал до последнего. У меня были товарищи. Они могли разнести тот проклятый город по кирпичу, разрыть землю, налигу вглубь и выручить меня. Они это не сделали. Делили сокровища. Каждый из них стал богачом. Сейчас они правят отдаленными мирами. цари и боги в одном лице. Они правят, а меня казнили. Сперва черт вертовали, а потом то, что осталось, сожгли. Я дожил до сожжения. Палачи были опытные. Маги тоже хороши. Они не давали мне умереть раньше положенного. Не бледней, сынок, ты уже ничего тут не сделаешь. Я проиграл и должен был умереть. Но даже стоя на эшафоте, я и помыслить не мог о бегстве в долину. Это для меня было хуже смерти. А ты еще далек от плахи, но уже помышляешь о пекстве. Плохо, сын, очень плохо. Возвращайся обратно и умри, как подобает мужчине. Тем более, что ты уже и так почти на самой грани». Отец шагнул назад к двери, твердым, уверенным шагом, отсритовав мечом кому-то невидимому там, внизу лестницы. Фест рванулся было следом и... Холодная вода, поток холодной воды обрушился на него сверху. И хотя совсем недавно он погибал от жажды, некромант лишь плотнее сомкнул губы. Отец был прав. Незачем возвращаться и незачем ждать эшафота. Пыток и рево толпы. Он, страж серых пределов, сам решит, когда вступить в них. Эту последнюю свободу у него никто не отнимет. «Лейте, лейте! Не пьет сударь префект!» «Пасть, гаду, разожмите, неумехи! Лор, нож сюда давай!» Сталь коснулась лица, обувь вдавился в губы. Невольный фес чуть разомкнул их и чуть не захлебнулся от выплеснутого ему в лицо целого ведра. Мокрый, кашлящий, сейчас он являл собой далеко не самое героическое зрелище. «Пей, скотина!» – прошипел тот, кого назвали префектом. Низенький коренастый инквизитор в коричневой рясе. всё равно мы тебе не... Фес короткой точно двинул его кандальными браслетами в промежность. Стальные кольца хоть и были обтянуты кожей, но тяжести им было не занимать. Сударь-префект утробно взвыл, примерно как паровая мельница, которой на всем ходу закинули железку межжерного. Согнулся пополам и опрокинулся на спину, не переставая ужасно орать. Остальные... А в коморку Феса втиснулись аж четверо святых братьев, поспешно отскочили. Некромант уже попытался было захлестнуть цепь петлей вокруг горла префекта, но тут за дверьми послышался топот. Серые точно крысы один за другим выскальзывали в узкую дверцу. Фес уже вцепился префекту в шею, но тут в дверь протиснулся первый латник и без долгих рассуждений двинул некроманта в грудь тупым концом копья. Даже скованный Фес уклонился бы от удара, будь этот удар нанесён обычным человеком. Но Латник явно был мастером. Некромант не разглядел начало движения, лишь ощутил толчок и резкую жгучую боль в грудине. А задохнувшись, он невольно выпустил толстяка префекта. «Так-то оно лучше», – назидательно сказал Латник, ловко разворачивая короткое копье острием к Фесу. «Это тебе привет из Бреннера, чародей. Не только ты в этом мире умеешь драться». Бреннер, ну конечно, кузница кадров, школа, поставляющая бойцов для святой инквизиции, и бойцов, с которыми можно идти хоть даже и на приступ самой долины. Лежа на боку и судорожно втягивая, словно рыба, воздух, Фес ничего не мог ответить. Перед глазами плавали оранжевые и желтые круги. Латник приподнял помятого префекта, без долгих разговоров выставил толстяка за дверь и дважды стукнул копьем в стену валились еще трое, все в полном доспехе. Не успевшего прийти в себя Феса, скрутили уже простыми веревками так, что он не мог пошевелить и пальцем. «Уж больно ловок ты, некроман», – бездобно сказал ему самый первый латник, – «ударишься его древком. Даже в кандалах тебя не вывести». «Ну что ж, поедешь на телеге, как особо почетный гость». Взяли его, ребята. Фес не сопротивлялся, дыхание только-только начало возвращаться к нему его вытащили на палубу фес ожидал увидеть морской просторы белую пену волн а вместо этого прямо по носу ему предстал целый лес мачт каменные молы и волнорезы сторожевые башни угрюмый форт нацелившиеся своими баллистами и катапультами а еще дальше за лесом мачт за портом высокие изящные шпили и купола все как один увенчатые символом спасителя перечеркнутой стрелой нацеленный вверх. А еще дальше, над всей этой суетой, господствовал один, но поистине Исполинский собор, чей шпиль достигал самих туч. Последний шедевр Либана, мага-архитектора, а выстроившего архипелатский собор и дворец в Аркене, святом городе. Аркин Значит, это Аркен. Сколько же времени провел он без сознания, никак не меньше нескольких дней, если не неделю пока корабль шел из Саладора на северо-запад, на наискось через море призраков. А тем временем некроманта Деловида, перекрутив еще и к толстому бревну, аккуратно несли по сходням на берег, и без долгих колебаний деловито загрузили на покрытую полотняным пологом телегу. Десятка серых мгновенно окружили под воду, возница хлопнул вожами, и четверка откормленных коней влегла в постромки. Здесь властвовала полноправная зима. Бухта Аркина не замерзала, но воду покрывала шуга с серого неба, сел редкий снежок. И мачты с треями застывших у причала кораблей покрывали белые снежные чехлы. Под колесами телеги чмокала и хлюпала жидкая грязь, месиво из растающего снега. Песка размокшей глины и конского навоза. Инквизиторы угрюмо тащились по обе стороны телеги низко надвинув капюшоны и глубоко засунув ладони в широкие рукава. Никто не мог бы и заподозрить, что на грязной телеге везут самого страшного врага добра и света, когда-либо утоптавшая землю Эвиал. Фест, разумеется, не видел ничего, кроме одного лишь заваленного соломой дна телеги. Ее почти не трясло. Аркин отличался великолепными мостовыми. Благополучный и приветливый город ныне показался унылым и мрачным. Под стать гнилой зиме, царившей вокруг. Конечно, архитектурными красотами Аркин дал бы фору любому другому городу Старого Света, исключая разве что Эбин, имперскую столицу. Здесь трудились лучшие зодчие, собранные со всех стран. Правда, возводили они в основном церкви. Весь город, казалось, состоит из сплошных монастырей подворий, епископских и, и митрополистических, покоев и так далее и тому подобное. Ордос жил магией, Аркин верой спасителя. Телега скрипела, мерно не торопясь шагали кони, и ни на миг не отпускала фесса давящая тяжесть талисмана Этлау. Сам преподобный ни разу так и не появился, так и не пришел потешиться унижением пленника. Потом телега остановилась, послышались приглушенные голоса, И полок откинулся. В висок и щеку некроманта ветер швырнул при вершню снега. За время пути тучи сгустились. Белые мухи летели куда гуще. Вдобавок принялся дуть пронизывающий липкий и мокрый ветер. Ежи-синквизиторы принялись гружать с телеги связанного врага. Делали они это без всякого пиетета. Правда, не чувствовалось злобной радости. Монахи словно были заняты обычной своей работой давным-давно надоевшие, которые не исполняли лишь силу природность своей добросовестности. Четверо дюжих монахов серых рясей подхватили Эфеса и рысью потащили через широкие железные ворота куда-то вниз по пологому спуску, словно предназначаемому для въезда тяжело груженных вазов. Здесь горели многочисленные факелы заморенного вида монашек, не слишком чистый корячневый расик, как раз занят был тем, что менял их в железных кольцах, прикрученных к стенам. Он даже не повернул головы в сторону феса. Ниже, ниже, ниже. Вот выровнялся пол, вот остановились монахи. Никто из них так и не произнес ни слова. Бревно со связанным фесом втащили в небольшую коморку. Вдоль глухих стен почему-то тянулись деревянные перила. Правда, это тут же и разрешилось. Что-то заскрипел, заскрежетало, и брусчатая площадка плавно поехала вниз. Клеть опускалась сейчас на подземные уровни Аркина, о которых даже самые твердые духом и самые вольнодумные студиодусы Ордуса дерзали упоминать лишь намеками и непременно шепотом. С некромантом осталось лишь четверо латника как раз те самые еще с корабля. Эти не расстались с тяжелыми доспехами. Они ни на миг не сводили глаз со связанного феса, но на их лицах некромант не мог прочесть ни торжества, ни ненависти. А лишь облегчение, словно у доброй артели древоделов, только что поставивших сланный сруб, еще даже не предвкушающих прославленного хозяином угощения.